Глава седьмая. И Нель уже сидела за нашим столиком, что-то усердно переписывая из толстенной книги, явно утащенной из библиотеки. «Нель, это противозаконно?» В шутку возмутилась я, уронив свою сумку на пол рядом с ее. «Это же книга! Ты что, вынесла ее из читательского зала?» «Угу!» — не глядя на меня ответила девушка и схватила стручок зеленой фасоли, что тут же пропал, угодив в ее рот. «Нель, ты нарушила закон, ты знаешь?» «Закон гласит», — не отрывая взгляда от пожелтевшей от времени страницы, пробубнила девушка, «что запрещено выносить из читательского зала историческую учебную литературу». «Ну», — поддакнула я, намекая на то, что именно это она и сделала. «Но это не учебная литература, а художественная. Это раз, и самое ужасное, что перекрывает все эти дурацкие законы. В читательский зал нельзя проносить еду». «Это два». На последней фразе Иннель словно поставила последнюю точку в своих записях и, наконец, уделила внимание своей лучшей подруге, то есть мне. «О!» Вторая рука девушки замерла над тарелкой с жареными ломтиками картофеля. «Чего это ты сияешь, как отполированный борт гарпии? Но при этом у тебя такое странное выражение лица. Неужели Рик Броуди предложил тебе руку и сердце, а ты вся в раздумьях?» «Иннель!» — возмущенно зашипела на подругу. «Может, хватит уже?» «Может и хватит, а может и нет», — загадочно ответила та. «Так что у тебя случилось?» «Вот», — сунула под нос подруги собственный коммуникатор, на экране которого отображался мой счет в имперском банке. «Твою...» К -к -к Продолжить она не сумела, лишь ошарашенно воззрелась на меня, все еще откашливаясь. Родители узнали о почившем каре и добавили. «Да ладно!» Она, наконец, сумела прочистить горло. «Ты серьезно?» «Да». Я уже не могла просто улыбаться. Мой рот растянулся в радостном оскале, переполняющего меня энтузиазма. Мы сегодня идем выбирать новый кар. А потом, дорогая моя Иннель, брат, будем зажигать. «Да-да-да!» Она вскочила со своего места и пустилась в странный, полный неприличных движений пляс. Со всех сторон тут же раздались смешки и зазывный свист парней, оценивших ее победный танец. Когда Нель наконец плюхнулась обратно, я уже успела прикончить оставшийся в ее тарелке жареный картофель, в чем тут же была уличена. Пришлось идти и клянчить на раздаче новую порцию. После обеденного перерыва, так ни разу и не вспомнив о причине утреннего расстройства, Мы разошлись на занятия, договорившись встретиться на площади перед главным зданием академии. Оставшиеся лекции пролетели незаметно, и спустя десять минут после последнего звонка я уже стояла рядом с монументом героем первой волны, подпирая плечом гранитный постамент, таращилась в голубое небо, витая где-то в облаках, и представляла себя за рулем нового искрещиво хромированными боками кара. Рядом со мной, скорее уже по инерции, чем по желанию, в моей фантазии появился сам риг Броуди. Он улыбался, а сложенная крыша кара позволяла его темным волосам колыхаться на ветру. Конечно, лучше бы это была Гарпия, а не Вальтер, но... Кира! Я не сразу сообразила, что тихий и полный какого-то непонятного мне веселья голос — это не фантазия, а самый что ни на есть настоящий принадлежащий господину Броуди. «Кира, ты меня слышишь? Прием, Кира Марс, вас вызывает имперский флот». Я захлопала глазами, отгоняя грезы, и воззрилась на мужчину моей мечты, приоткрыв рот от удивления. «Кира, ты меня понимаешь?» Он посмотрел на меня полными сожаления глазами и еле сдержал улыбку, что так и норовила наползти на его лицо. «Послушай, хочу объяснить насчет распределения». Александр стоит выше меня в иерархии преподавательского состава Академии, и я не мог ему отказать. Тем более он так активно настаивал. «Что?» Тупо переспросила, не понимая, о чем речь, а тем более, когда этот мерзкий тип активно настаивал. Кажется, он чуть концы не отдал за тем столом. «Кира!» Протянул Рик, упираясь одной рукой в мраморный постамент рядом с моим плечом и придвигаясь ближе. «Кира!» «Я ему все объяснил насчет утра и твоего опоздания». «Что?» — снова переспросила продолжая глупо хлопать глазами. «Что? Кто объяснил?» «Кира, ты все еще расстроена?» Он нахмурился. «Из-за практики? Ну, послушай, это же не навсегда. В следующем семестре она снова будет, и тогда я уже точно никому тебя не отдам. К тому же я хотел спросить, что это было за выступление на последней лекции». «Неужели ты не понимаешь, как могут воспринять твои слова другие студенты?» «Подумай о репутации отца». Я затаила дыхание и замотала головой из стороны в сторону, боясь, что мужчина может серьезно об этом задуматься, но, вопреки моему страху, он только улыбнулся шире. «Не волнуйся. Я сам когда-то был столь же юным и любознательным и многое принимал за чистую монету, а чаще бунтовал, отрицая очевидные вещи. Ребята быстро забудут о твоих словах». Но постарайся больше не намекать, что тени не просто приходящие в наш мир убийцы. Я... Кира. Каждый из этих ребят потерял кого-то во время второй волны. Каждая семья в этом городе лишилась родных. Тебе повезло так, как повезло лишь единицам. У тебя есть и отец, и мать. Помни об этом. Броуди улыбнулся, обнажая неровный ряд белоснежных зубов. Тем не менее, нисколько не портящий его улыбку, а делающий ее еще более очаровательной. Я не смогла не улыбнуться в ответ. Ну вот, он чуть отстранился и снова изменил тему, возвращаясь к утреннему инциденту. Раз уж мы решили этот вопрос, перейдем к следующему. Я перед тобой виноват и готов отработать свою ошибку. Он хитро улыбнулся, искрой вышибая у меня ответную улыбку. Я был крайне невнимателен утром на дороге и теперь готов понести наказание. Хочешь, буду подвозить тебя до дома, пока не обзаведешься новым каром. Или еще лучше, Давай куплю тебе другой. Новый не обещаю, но будет не хуже других. Спасибо. Я, наконец, смогла взять себя в руки и прекратить нервно вздрагивать и глупо улыбаться под взором его темных глаз. Все его поведение было для меня непривычным. Этот изучающий, будто впервые увидевший меня взгляд, его рука, то и дело тянущаяся к моему лицу и будто норовящая убрать прядь рыжих волос, улыбка, полная какого-то порочного предвкушения. Но страховка уже пришла и не смогла удержаться и не дернуть уголком рта, отвечая на его хитрую улыбку. «Благодаря вашей невнимательности я и так вот-вот стану обладательницей нового кара». Ох! Он опустил плечи, выражая явное притворное расстройство. «Так нечестно! Я должен хоть как-то расплатиться за свой промах!» Я удивленно изогнула бровь, а мужчина тут же продолжил, придвинувшись еще немного и склонившись уже просто неприлично близко. «Тогда я приглашаю тебя на обед, или даже лучше, на ужин». «Я не могу», — ответила ему торопливо, еще даже не успев обдумать эту мысль. Сердце зашлось, а воздуха стало катастрофически не хватать. «Мы с Нель собираемся отметить покупку Кара. Кира...» Он чуть отстранился, а я услышала тихое жужжание. «Погоди! Чёрт! Похоже, в ближайшее время ужин точно отменяется!» Броуди вытащил из кармана брюк-коммуникатор и недовольно взглянул на экран. да Мужчина опустил руку на моё плечо и, чуть сжав, склонился, упираясь тёмным взглядом в мои широко распахнутые глаза. «Не сегодня. Но пообещай мне, что ты поужинаешь или пообедаешь со мной. Иначе я буду постоянно чувствовать свою вину за произошедшее. Хорошо?» хорошо прошептала в ответ и сильно зажмурилась так как мне показалось что еще секунды и он поцелует меня однако отлично он отстранился и чуть сильнее сжал пальцы на моем плече до встречи кирера Общие лекции можешь не посещать ты же все сдала экстерном но на лабораторных все же появляйся а тупо промямлила уже в спину быстро удаляющемуся преподавателю «Хорошо». Усилием воли заставила себя отвести глаза от его спины и тут же столкнулась с ледяным взглядом к Сандре стоящего у входа в главный корпус академии. Меня словно молнией ударило, и я резко отвернулась, физически ощущая его неприязнь.